Дева. 23 августа, 22 сентября. Мужчина, рожденный под знаком Девы, не выдвигает секс на первое место. Он, конечно, знает, что нечто такое существует, что секс позволяет пережить много разных физических ощущений, но для него гораздо важнее духовное общение. Правда, он понимает, что для гармонии в его эмоциональной или психологической сфере нужна эротика, поэтому подчиняется этому. Зачастую секс имеет для него такое значение, как и другие чисто биологические потребности, например, в еде. Отсюда и отношение к нему как к средству, необходимому для хорошего самочувствия. Если он действительно влюблен, его эротический энтузиазм возрастает пропорционально силе чувств. Но даже в таком случае эта сторона любви останется для него второстепенной. Для того, чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной, нужно, по его мнению, овладеть всем теоретическим багажом знаний о технике секса. Поэтому он добросовестно изучает всевозможные учебники, пособия, журналы, где речь идет об эротической жизни. ваша задача Убедить его, что это совсем не обязательно, что вам и так с ним хорошо, если он предпочитает просто заснуть в ваших объятиях.